Глава 3. Монако в XVII-XVIII веках Анаре II Гримальдии – первый правитель с титулом суверенного князя. Федерик Ланди, принц вальдотарский, оказался всецело преданным генерал-губернатору Милана графу Фуэнтесу и не отделял интересы своего племянника от интересов испанского владычества. Он прибыл в Монако в сопровождении солдат, но в этой первой поездке натолкнулся на сопротивление местных жителей, которые отказались впустить его эскорт. Опекуну пришлось начать судебное разбирательство по случаю убийства Эркюли Гримальди, и тем самым он успокоил наиболее назойливых своих противников. Вернувшись в Милан, он поспешил заключить с графом Фуэнтесом договор, который ухудшил условия, на которых действовал протекторат. Под предлогом устранения затруднений, вызванных нерегулярностью платежей, было оговорено, что в крепость будет введена рота испанских солдат. Плюс у опекуна возник конфликт с братом Эркюля, который протестовал против, по его мнению, неправильного выбора опекуна. 7 марта 1605 года прибыл первый отряд из 100 солдат, а потом прибыл еще один отряд, сформированный из испанских гарнизонов Бардии и Кампиано, В Вотчин Федерико Ланди в герцогстве Пармском. И тут же началось разоружение недовольных местных жителей, собрания которых с того момента прекратились. А через несколько дней после ввода испанских войск юный Анаре II и две его сестры под присмотром их опекуна были доставлены в Милан для воспитания. В последующие годы все еще нерешенный вопрос о воссалитете Ментона и Рагбрюна был надолго приостановлен вмешательством Испании. С тех пор отношения Монако и Савой стали вполне нормальными, и этот вопрос больше не поднимался на протяжении всего правления Анаре II. Джованна Гримальди в сентябре 1615 года вышла замуж за главу одной из первых миланских семей, графа Теодора Тривульчи, который, овдовев в 1620 году, стал кардиналом, И одним из самых значительных государственных деятелей испанской монархии. За свадьбой сестры последовало первое возвращение Анаре II в Монако после 10,5 лет отсутствия. А через несколько месяцев уже он женился на сестре своего зятя и палите Тривульче. Эти два наименования, кстати, изначально были синонимами, а второе обычно носили владельцы больших территорий неаполитанского королевства, не создавая для владельца какого-то превосходства. Постепенно, однако, это значение приобрело особый характер, и Гримальди с завистью смотрели на другие дома, в том числе на Доре, которым принадлежали неаполитанские княжества. В течение целого поколения в частных отношениях существовал обычай присваивать статус князя членам семьи Монако. В 1612 году название было введено в формулу нотариальных действий вслед за именем Анаре Гримальди. В 1619 году реформа была завершена. Затем имя отчества исчезло и было заменено династическим шифром Анаре II – князь и сеньор Монако. Он был утвержден, когда с 1633 года был включен в протокол Испанской канцелярии. Так старая крепость стала княжеством. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. А тем временем, в 1614 году, война за монтуанское наследство привела к размежеванию Испании и Савойи, и Монако сыграла свою роль в этой войне. Герцог Савойский даже всерьез обдумывал способы захвата этого места. Лишь Павийский мир восстановил добрые отношения с Савойей, а испанцы окончательно признали Анаре II в качестве правителя Монако, и он полностью посвятил себя внутренним заботам. Он отказался от статуса сеньора, чтобы принять титул князя. Титул князя лучше соответствовал суверенному характеру правления, плюс он давал право чеканить свою монету. Вместе с тем перемена титула не разрешила материальных проблем Монако, долги по-прежнему накапливались и жалование регулярным войскам выплачивалось редко. К Монако стали относиться как к завоеванной стране, где у князя нет другой заботы, кроме как самым гостеприимным образом принимать у себя принцев и других правителей. Последовали визиты эрцгерцога Карла Австрийского, герцога Саксен-Лотарингского и королевы Венгрии. Постепенно дворец Анаре II становился все более великолепным и полнился предметами искусства и самой роскошной мебелью. А в это время в Италии возрождалось французское влияние под воздействием политики кардинала де Ришелье. Его агенты рыскали по полуострову во всех направлениях. Они стремились создать Лигу Малых Государств, обращенную против испанского владычества и действий Священной Римской Империи. Ионаре II почувствовал, что настало время, когда можно положиться на Францию, чтобы исправить то, что было постоянным источником его проблем. Его доверенными лицами стали два человека – налоговый прокурор Арацио Росси, проживавший в Минтоне, и уроженец монферата отец Джанупера де Сан Сальваторе, который, как и многие священнослужители, скорее всего, был агентом отца Жозефа, знаменитого соратника Ришелье. Франция восстановила резидента в Генуе, и посланный на этот пост дипломат Мильшор де Сарбан на два дня остановился в Монако, получив там самый радушный прием. Прибыв в Геную, он наладил прохождение депеш через княжество, поскольку пути в Пьемонте были отрезаны из-за войны с Савойей. И в конце концов, два агента Анаре II представили проект договора, согласно которому княжество переходило под протекторат Франции, получив компенсацию за имущество, которое оно потеряет в странах, находящихся под властью Испании. Король должен был создать в Монако гарнизон из 200 человек в мирное время и 500 человек во время войны. Также за его счет должны были содержаться 6 галер в порту Монако для обеспечения безопасности. Велись переговоры, но вдруг в марте 1631 года, после заключения мира с Савойей, они были прерваны. Ришелье счел нецелесообразным усложнять ситуацию. В том же 1631 году на Монако обрушилось ужасное бедствие. Чума, опустошив Ломбардию и Прованс, охватила графство Ницца. Эпидемия распространялась с молниеносной быстротой. И все население монако было помещено на карантин, а в новом замке открыли лазарет. никто не мог выйти из своего дома и только вечером дозволялось открывать окна, и только таким образом соседи могли общаться. помещения обрабатывали дымом, а мебель омывали морской водой. жителей тоже силком приводили на берег моря, а после продолжительного купания они возобновляли свое заточение. И чума отступила 26 ноября, благодаря этим гигиеническим мерам, подкрепленным проливным дождем, который шел несколько дней, а потом сменился семимесячной засухой. Четверть населения Монако погибло. Переговоры с Францией начались лишь в 1633 году. Они велись через маркиза де Карбона, одного из двоюродных братьев Анаре II из антипской ветви семейства Гримальди. Спустя несколько месяцев был заключен договор, подписанный королем 25 февраля 1633 года. Его составление было поручено лично отцу Жозефу. Для обеспечения выполнения договора, то есть для того, чтобы добиться изгнания испанцев, предполагалось два пути. Один состоял в атаке большой силой с помощью эскадры и сухопутного отряда. Другой вариант, который больше нравился Анаре II заключался во внутреннем нападении на испанские посты в крепости. Это представлялось делом легким, так как в Гаване не было испанских кораблей, а гарнизон был очень мал. Испанцы в 1635 году оккупировали Лиринские острова в Средиземном море. Захват этих островов стал самой непосредственной целью усилий кардинала де Ришелье. Флот был отправлен в Средиземное море, и тогда французские офицеры осознали чрезвычайную важность Монако, которая служила базой для обороны островов. Захват этого места, несомненно, привел бы к отступлению испанцев. С герцогом Савойским был заключен договор о разрешении строить на территории Латюрби укрепления, которые доминировали бы над крепостью. К сожалению, несмотря на то, что герцог был союзником Франции, он не спешил предоставлять ей средства для захвата крепости. И все это привело к тому, что подходящий момент для нападения был упущен. Дело явно затягивалось, и проблемы анаре II множились. В 1640 году был основан Монетный двор Монако, а в конце апреля 1641 года кардинал де Ришелье был уведомлен Маркизом де Карбоном о новых предложениях анаре II. Наконец, Людовик XIII подписал в перроне договор, согласно которому Монако перешло под протекторат Франции. Молодой Анаре II понял из истории унижений князей, своих предшественников, что протекторат Франции был более славным и бескорыстным, чем протекторат Испании. Он не стал дожидаться, пока великий Кондо своими победами вернет Дому Бурбонов явное преимущество перед Габсбургами, и, прислушиваясь только к побуждениям патриотизма и интересам княжества, поручил одному из своих советников, Анри де Карбону, заключить договор, который был подписан в перроне 14 сентября 1641 года. Бенедикт Анри Ревуаль, французский историк и путешественник. Договор состоял из 14 статей. Король Франции объявлялся защитником князя, его семьи, привилегий и имущества. Также король обязался выплачивать князю ежегодное содержание в 75 тысяч ливров. Шестая статья договора гласила, что князь будет свободным и суверенным правителем Монако, Ментоны и Рагбрюна. В Монако предусматривалось размещение постоянного французского гарнизона численностью в 500 человек с финансированием за счет французской королевской казны. Союз с империей Карла V и его потомков в некотором смысле сильно устарел. В первые десятилетия XVII века он исчерпал себя. Таким образом, Монако было вынуждено искать новый способ заявить о себе. Во Франции на троне находился Людовик XIII с кардиналом Доришелье, на которого возложил решение всех проблем. И это отец Жазеф, пресловутый серый кардинал, вел переговоры с князем Монако о II по Перронскому договору, подписанному 14 сентября 1641 года. Робер Фион, монакский дипломат, историк, писатель. Подписанный договор должен был регулировать отношения княжества и Франции на протяжении 150 лет. Сразу же после его подписания Людовик XIII заявил, что суверенные права князя нарушены испанцами, и он предоставляет ему свою защиту. Таким образом, свобода и суверенитет Монако, Ментоны и Рагбрюна были официально гарантированы. Анаре II тайно переориентировал свою политику на союз с Францией с 1630 года, когда Ришелье решил возобновить конфликт с Испанией. 14 сентября 1641 года король Людовик XIII подписал в Перроне договор, гарантирующий княжеству покровительственную дружбу Франции. Эта конвенция подтверждала княжеский суверенитет, признавала независимость страны и сохраняла ее права и привилегии. Что же касается испанского гарнизона, то именно Анаре II во главе своих подданных 17 ноября неожиданно атаковал его изнутри крепости. Гарнизон капитулировал. На следующей неделе французский гарнизон из 500 солдат, находившийся под непосредственным командованием князя, разместился в крепости, а французские галеры встали на якорь в гавани. Доминик Шеньюло де Сабуре. Французский политолог и юрист. Сделано все было хитро. Вечером 17 ноября Анаре II пригласил испанских офицеров на ужин и угостил солдат вином. Наступила ночь, и испанцы уснули. Затем князь в сопровождении своего сына и еще нескольких верных людей отправился в нижние галереи замка. Там он зачитал письмо, в котором ему угрожали кандалами, и все бросились к оружию, которое было заранее подготовлено. Потом князь разделил людей на три группы, которые захватили все важные пункты Монако. Небольшой бой завязался у городских ворот, где стоял капитан Каленте с отрядом солдат. Потребовалось три последовательных атаки, и пост был захвачен. И после этого было решено изгнать испанцев из крепости, не подвергая их жестокому обращению. Так что всего у испанцев в ту ночь было пятеро убитых и около десятка раненых, трое из которых умерли. В письме, сопровождавшем высылку испанцев, князь рассказал так, как, будучи верным слугой католического короля, он до последнего терпел жестокое обращение, которое в конечном итоге вынудило его порвать с Испанией. События 17 ноября вызвали такое сильное раздражение в Генуе, что там была назначена цена за голову князя. Письмо Людовика 13 от 14 декабря заставило задуматься. Оно в формулировках недопускающих возражений Предписывало генуэзцам обращаться с Анаре II так, как и подобает обращаться с протеже самого христианейшего короля, Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. По сути, это был конец испанского протектората, который обернулся для Гримальди долгой чередой разочарований. Это стало серьезным провалом в политике, Да, последовала конфискация имущества Анаре II в испанских землях. Да, имели место испанские заговоры с целью нового захвата Монако. Но Анаре II смог сохранить свою жизнь и свою власть, а заговорщики были строго наказаны. А тем временем завоевание Руссельона, предпринятое весной 1642 года, приблизило французского короля и решелье к берегам Средиземного моря. В начале мая князь, высадившийся в Марселе, двинулся в сторону Перпиньяна, которые осаждали королевские войска. Но в тот момент Людовик XIII болел, и аудиенция смогла состояться только 22 мая. Король вручил Анаре II знаки отличия Ордена Святого Духа и при этом сказал «Мой кузен, я обращаюсь с вами не так, как обычно, и не стремлюсь соблюдать все церемонии, необходимые для того, чтобы стать рыцарем». «Я рад, что мы оба знаем, что ваши заслуги побуждают меня поступать таким образом. Обмен, который вы произвели, достаточно красив и делает ваши качества весьма значительными». Потом Анаре II ездил в Париж, и там новый союзник Франции стал предметом доброжелательного и нетерпеливого любопытства со стороны двора и всего города. Анаре Гримальди уже фигурировал в качестве герцога де Валентинуа, Это герцогство, главным городом которого был Валанс, было подарено дому Монако Людовиком XIII, и с тех пор старшая линия этого дома присоединила к своему титулу еще и это звание. А также Анаре II Гримальди именовался маркизом де Бо, графом де Карладес, бароном де Кальвине и Дюбуи и сеньором де Сен-Рими. Людовик XIII умер 14 мая 1643 года, И его место на троне занял Людовик XIV, вошедший в историю как король солнца. И благосклонность нового короля распространялась на всех, кто сыграл активную роль в изгнании испанцев. Но помимо благосклонности последовали еще и важные привилегии в экономическом смысле. Чтобы компенсировать княжеству, расторгнутые договоры, Королевский указ предоставил князю право беспошлинно вывозить из Прованса и Лангедока 25 тысяч фунтов пшеницы для пропитания своих подданных. 16 октября 1643 года был разрешен ввоз и обращение во Франции золотых и серебряных монет, изготовленных на монетном дворе Монако, при условии, что они будут иметь то же название, что и наличные деньги, находящиеся в обращении во Франции. В Средиземном море продолжалась морская война, и порт Монако стал играть очень важную роль в компаниях, предпринятых Францией в период с 1644 по 1647 год. Первостепенное значение имело то, что разрушилось сообщение между Испанией и ее владениями в Верхней Италии, благодаря чему эти отношения окончательно прекратились. Вооружение Анаре II улучшилось за счет того, что у него появилось несколько галер, три из которых были куплены у великого герцога Тосканского. Соответственно, увеличилась и роль княжества в борьбе с пиратами-варварами, которые наводняли Средиземное море. Для поддержания этой борьбы даже была введена специальная пошлина. Со своей стороны, король Франции попросил другие государства с уважением относиться к территории княжества Монако, перешедшего под его покровительство. В конце 1646 года Анаре II совершил новую поездку в Париж. Отсутствие князя длилось более шести месяцев, и все это время при французском дворе шли блестящие праздники. Успех князя был омрачен печальным событием. 2 августа 1651 года его сын Эркюль, отправившийся в Минтону, упражнялся в стрельбе в саду. И там один из сопровождавших его по неловкости так неудачно выстрелил из пистолета, что Эркюль Гримальди получил заряд в почке и скончался после нескольких часов жутких страданий. Ему было 27 лет. И таким образом его сын Луи Гримальди стал наследником своего деда. Следует отметить, что Монако к тому времени превратилась в блестящий двор, и траур лишь на некоторое время прервал царившее там оживление. В Монако постоянно бывали французские офицеры и многочисленные представители окрестной провансальской знати. В подражании французскому двору сеньоры устраивали вечеринки, и они становились все более частыми, по мере того, как Анаре II продолжал декорировать свой дворец. Там появилось множество картин известных мастеров. Мебель, инкрустированная золотом и серебром, драгоценные украшения и изделия из горного хрусталя, коллекция которых на протяжении почти двух столетий пользовалась большой известностью. Переговоры о браке внуков заняли последние годы правления Анаре II. Старшая из его внучек вышла замуж в 1657 году за Филибера де Симиана, маркиза де Ливарно, который несколько лет спустя стал играть значительную роль при Туринском дворе. И тут надо сказать, что Людовик XIV внимательно следил за воспитанием внуков Анаре II, проявляя к их судьбе такой же большой интерес, как говорилось в депеше государственного секретаря Ламени Дебриенна. Как если бы речь шла о его собственных детях? К концу 1658 года добрые услуги кардинала Мазарини принесли важный союз наследнику дома Монако. Луи Лодовика Гримальди был обручен в начале 1659 года с Шарлоттой де Грамон, дочерью маршала де Грамона. В отсутствии князя, задержавшегося в Монако из-за болезни, брачный контракт, составленный государственным секретарем Генего, был подписан 28 апреля 1659 года в королевской спальне в замке Лувр. При этом присутствовали сам король, королева, королевская семья и главные подданные. Через год после свадьбы принца Луи в княжеском доме родился наследник. 25 января 1661 года Шарлотта де Грамон родила в Париже первенца, которым стал принц Антуан. Состояние здоровья князя Анаре II к тому времени быстро ухудшалось. Тяжело больной подагрой, он скончался в страданиях 10 января 1662 года. Анаре II умер 10 января 1662 года в возрасте 65 лет. Правление этого князя было долгим, славным, достойным упоминания в истории и почитания потомков. Как до, так и после завоевания независимости он был всецело заинтересован в процветании своего маленького государства, и его самой главной заботой было счастье своих подданных. Так поступают добрые князья. Так, несмотря на века и революции, они живут в памяти людей. Обладая безграничной кротостью и редкой осторожностью, Анаре II сочетал в себе много знаний и стойкое мужество – Эти качества были еще усилены в нем благородством, манер и красотой лица. Его правление было столь же мягким, сколь и отеческим, и любовь местных жителей, которая окружала его при жизни, последовала за ним и после его смерти. Абель Риндю. Французский историк. Анаре II Гримальди оставил после себя в Монако неизгладимый след. Человек большого ума, он снискал любовь своих подданных, ради благополучия которых трудился. Он был миролюбивым, хорошо владеющим собой и терпеливым, но при необходимости мог показать, что эта внешняя кротость может сочетаться с самыми мужественными решениями и величайшей храбростью. Его пристрастия были связаны с искусством. Его образование, полученное под руководством принца вальдатарского, было полностью художественным, поэтому он обновил облик княжества – Даже сейчас, после стольких преобразований и чудесного развития, которое Монако получило во времена правления Карла III, следы правления Анаре II можно найти на каждом шагу в старой крепости Гримальди. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год.